Глава 88. Урок. Пока Ван Бэнь пытался восстановиться, он также наблюдал за своим соперником, Ван Дуном. Однако, как бы он ни старался, его поражение оставалось загадкой. Он признал, что единственным способом обнаружить причину своего поражения была еще одна битва, но ей придется подождать. Ван Бэнь получил травму в не очень подходящее время. она заставила его пропустить битву с шутником Энхерием. Однако просмотр этого шоу ему весьма понравился. Хотя Ван б э н не особо интересовался техникой игрока, он считал, что этот бой позволит ему взглянуть на неуловимую силу шутника Энхерия. Оказалось, что Ван Бэйн так думал далеко не один. Многие бойцы также стремились увидеть реальные способности шутника. Днем был назначен открытый урок Гансуса. Несмотря на то, что с начала учебного года не прошло много времени, многие ученики уже изменили свое мнение о нем. За это короткое время они уже привыкли к эксцентричному поведению этого старого ветерана. Аудитория была переполнена, так как все в Ирланге хотели увидеть знаменитую восходящую звезду – Ван Бене. К их удивлению, он оказался не таким мускулистым и надменным, как они себе его представляли. «Чего так долго?» «Я занял вам эти места», — с улыбкой на лице сказал Ху Ян Сюань. А-класс и Ф-класс находились на разных сторонах кампуса, что затрудняло связь Ху Ян Сюаня со своими друзьями. Этот открытый класс был отличной возможностью, которую он не мог упустить. «Интересно, что припас Гансус для нас сегодня?» «Надеюсь, хотя бы в этот раз он немного сбавит обороты». «Ага, мечтай». Класс шумел. как это обычно происходило до начала каждого урока. Раздавались лишь приглушённые дискуссии. Многие парни обычно пользовались этим временным окном, чтобы поговорить с девушками, которыми они восхищались. Тем не менее, никто не осмеливался приблизиться к Масяуру из-за присутствия Хуян Сюаня и Ван Беня. Когда чёткая поступь Гансуса, одна кибернетическая нога и другая нормальная, раздалась по коридору, класс внезапно совсем стих. Он вошел в класс и бросил суровый взгляд на учеников. в с е д ь т е прямо! Вы! Разгильдяи!» В отличие от других учителей, которые довольствовались проходимым показательным посещаемости, Гансус всегда был зол на мир, проводя уроки. Никто не осмелился не подчиниться. Некоторые студенты, которые сутулились на спинках своих кресел, выпрямились, опасаясь дальнейшего гнева Гансуса. Все более примерные ученики... которые сидели в первом ряду, такие как Ван Дун и Ван Бэнь, не нуждались в этом, поскольку они всегда сохраняли свою осанку ровной и были сосредоточены. «На прошлом занятии мы узнали о пяти основных типах загов. Сегодня я собираюсь научить вас, как убить их, при этом не умерев самим». Объявление Гансуса привлекло всеобщее внимание. Помимо того, что это был вопрос жизни и смерти, Убийство Загов также являлось самой неотложной темой для будущих солдат Конфедерации. Какой-то ветеран однажды сказал «Знай себя, знай противника. В 100 битвах одержишь 100 побед». Примечание переводчика. Цитата из искусства войны Сунь Цзы. Конец примечания. Студенты знали, что нынешний класс ознаменует начало их долгого пути у боя Загов. Несмотря на плохое настроение и проблемы с управлением гневом Гансуса, Студенты искренне чувствовали, что они могут многому научиться на уроке, поскольку он не только обучал их тому, что знает сам, но и передавал свой драгоценный опыт на поле битвы. Время пролетело незаметно, пока ученики и учитель были полностью поглощены процессом предоставления и получения знаний. Было много материала, поэтому когда занятие закончилось, они перешли только к ключевым моментам, связанным с загами, пауками и жнецами. д е с я т м и н у т н а перерыв и встречаемся снова в аудитории номер 18 Гансус взял записи под мышку и быстро покинул класс. Когда он вышел, то услышал волну радостных возгласов, когда его объявление, наконец, осело в головах студентов. Они были взволнованы, потому что восемнадцатую аудиторию оборудовали виртуальной ареной, что может позволить себе только Академия С-класса. Обещание противостоять ЗАГу хоть и в виртуальном мире, наполнила студентов волнением. Спустя 10 минут студенты вошли внутрь, где их встретила недавно отреставрированная аудитория и интересное оборудование. Все радовались от того, что их директор – богатая принцесска. Пока студенты все еще изучали новую комнату, внутрь зашел Гансус, внезапно одетый в спортивный костюм, который резко контрастировал с его обычным видом. «Давайте продолжим!» «Как мы обсуждали на прошлом уроке вы ребзе теперь должны знать метод борьбы с двумя самыми основными типами загов если вы не можете справиться с этими двумя я рекомендую сразу бросить это дело и найти себе другое место в жизни объявил гансус водя по столу у казкой подчеркивая последнюю фразу мистер вы не считаете что вы слишком рано судите нас мы все еще пергодки говорящим оказался карл из ф к л а с с а Он славился своей прямотой. Гансус резко взглянул на него. «Ты и завкласса. з Я тебя помню. Предположим, ты прав. Давайте предположим, что вам не хватает опыта и сил. Но зачем вы тогда здесь? Вы принимаете меня за идиота! Вы здесь чтоб, блядь, совершенствоваться! Так почему бы вам не позакрывать свои рты и не подумать о том, как это сделать, а?» Заорал Гансус. Несколько капель слюны вылетели из его рта в припадке гнева. Он окинул взглядом аудиторию и проговорил сквозь зубы. «Помните, это мой класс. Вы знаете, где находится дверь, если он вам не нравится. Ты, первый, одна минута. Все остальные заткнитесь и смотрите». Молчание окутало к л а с с Никто не осмеливался даже дышать. По правде говоря, Ван Дун действительно любил стиль Гансуса, так как он напоминал ему мистера шутника. Без постоянной р у г а н и и упрёков шутника Ван Дун, возможно, уже лежал бы мёртвым на той пустынной планете. Карл подключился к виртуальной арене. Она являлась автономным терминалом системы PA и могла использоваться только в образовательных целях. Противником Карла стал гигантский Зак Паук. Было очевидно, что Карл не сможет прикончить этого ужасного гигантского жука, и ему повезёт, если он сможет просто выйти оттуда живым. но бесполезно что-то пытаться объяснить Гансусу. «Внимательно смотрите. Не поддавайтесь его непредсказуемым движениям. Используйте свои глаза и мозги, и вы обнаружите, что во всем есть шаблон. Ваше лучшее оружие – ваш мозг». Гансус говорил, наблюдая, как бедного Карла преследует восемь размахивающих острых конечностей. Карл не начинал свою культивацию, пока не поступил в Ирланг. Поэтому он не имел шанса в открытом противостоянии, и его единственным вариантом оставался побег. Зак-паук двигался с молниеносной скоростью и быстро настиг Карла. Тот споткнулся от страха и упал. У всех перехватило дыхание, когда они наблюдали за двумя острыми бритвами, ринувшимися на неподвижное тело.